имя тайной канцелярии приводило в трепет. Солдаты обхода тупо серьезными строгими лицами, исполняя как бы нехотя тяжелый для них долг и как бы говоря, что там, дескать, потом разберут, а мы свое дело сделаем, придвинулись к оговоренному. Их было четверо. «Стой!» – вдруг раздался громкий голос Ордынского, про которого забыли все. Двое из солдат отступили. «Нечего хватать его! Я не дам!» «Слышали? Вздор это все! Оговор!» «А, сударь!» – закричал в свою очередь Иволгин. «Вы чего мешаетесь? Ребята, бери и...» Но он не договорил. Крепкий удар в голову, которым ответил ему Чирыков, сшиб его с ног. Солдаты обхода бросились на князя и на измайловца. Началась свалка, в которой четверо напали на двух, но эти двое оказались сильнее. Чирыков махал сломанной табуреткой, и один работал за троих. Измайловец с налитыми кровью глазами, не помня себя от вновь ударившего ему в голову хмеля, душил попавшегося ему в руки солдата, который из нападавшего преобразился в защищающегося и селился лишь Высвободиться. Сделав невероятное усилие и вырвавшись, он кинулся вон. В это время Ордынский, отбившись от окружавших его, оказался у двери, бывший в задней стене и ведший, вероятно, в помещении хозяина. Измайловец очутился возле него, и они, словно сговорившись, вдруг толкнулись в эту дверь и захлопнули ее за собою. За ними бросились солдаты, но засов был уже задвинут. Ордынский, со спасенным им солдатом, очутились в проходных задних синях. Успевший раньше них скрыться здесь, Григорий Иванович, не теряя времени, вывел Ордынского на огород, а затем показал ему забор, перелезший который он мог быть в неопасности. Измайловец последовал за Ордынским. Алуньева не ошиблась, догадавшись, что баронесса Шенберг приезжала к ней не по собственному почину, но до некоторой степени уполномоченная или, вернее, подосланная для того, чтобы исследовать почву. Барон Густав Берон, как только узнал, что Алуньева явилась во дворце, сообразил, что она вернулась с племянницей в Петербург. Наташа, которую он не пропускал прошлую зимою ни на одном вечере, после того, как она надела ему лавровый венок, привлекла к себе все его внимание, и все мысли его сосредоточились на ней. Он так привык на этих вечерах встречать ее хорошенькое, веселое личико, что отсутствие ее в летние месяцы было для него чувствительно. Он удивился сам себе, когда после отъезда молодой Алуневой, не видясь с нею, Стал вспоминать их, собственно, ничего не значившие встречи, и заметил, что скучает по ним. Он пробовал забыть, пробовал заниматься своим любимым полком, старался овладеть собою, но ничего не помогало. И милое, нежное воспоминание о молоденькой девушке с каждым днем становилось все более и более ощутительно. Эта свежесть, нежность и невинность Наташи дразнили сорокалетнего барона и манили к себе» он не спрашивал себя был он влюблен или нет в его лета странно было влюбляться на подобие мальчика но вместе с тем в положении в котором он находился ему странно было подумать что не сбудется какое нибудь из его хотя бы потаенных желаний он был слишком счастлив и чувствовал себя слишком счастливым чтобы допустить что покровительствовавшая ему судьба изменит на этот раз Густаву казалось, что его счастье и довольство были бы еще полнее, еще больше, если бы он был не один, а имел возле себя кого-нибудь, способного разделить это счастье. Лучшей жены, чем Наташа, Берон не желал. Нравилась ли она ему потому, что он желал и искал себе жены, или он стал желать себе жену, потому что ему нравилась Наташа? Он не задумывался о том. Знал, что ее не разлюбил, И как только стало известно, что Алуньевы вернулись, обратился немедленно к известной ему баронессе Шенберг, опытной в таких делах и, главное, настолько преданной ему, что можно было на нее положиться. Он ничего не объяснял подробно баронессе, просил только съездить, вообще узнать, что там у алуниевых как вернулись они, и сейчас же от них заехать к нему. Шенберг поняла все с полуслова – и обещала прямо от Алуньевых быть у Берона. Густав в ожидании баронессы ходил по большому, казавшемуся теперь ему пустынным залу своего богатого дома, который действительно был слишком велик для одного человека. Даже шаги раздавались слишком гулко по залу. Парадные комнаты, гостиные имели совсем нежилой вид. Густаву невольно приходило в голову, Как было бы хорошо, если бы все вокруг него в его доме снова ожило. Ему вспомнился этот зал четыре года тому назад. Он обтянут весь черным. Посредине стоит золотой гроб, покрытый золотым же покровом. В гробу лежит она, черноглазая красавица, его жена. Как обманулись тогда его мечты. Он готовился стать отцом, но судьба не судила этого. Вместо того, чтобы получить ребенка, он лишился жены». Она лежит в гробу в своем белом, затканном серебром платье. Голова ее закрыта дорогими кружевами и увенчана короной. И он не узнает этой головы. Глаза, составлявшие главную прелесть ее лица, закрыты. И лицо неподвижно, холодно и строго. На ее левой руке, покрытой серебряной тканью, покоится младенец, переживший мать лишь на несколько минут. Перед выносом начинается по-русскому неприятному и непривычному для густого обычаю прощание с покойницей. Он не хочет присутствовать при этом, но брат уговаривает его, почти приказывает ему идти. И он идет. Вокруг гроба толпится народ, приглашенные. Они, чужие, целовали его мертвую жену, и он должен идти целовать. Его ведут под руки. Дрожь пробегает по спине у него, в глазах темнеет, и он лишается сознания. Теперь он вспоминает, как его жена беспокоилась после того, когда он потерял обручальное кольцо. Беспокоилась и говорила, что это дурная примета. И нужно же было потерять ему кольцо. Где оно теперь? Как не отыскивали они кольцо? Какие награды не обещал он за находку? Оно не нашлось. И вот... Действительно, ее не стало. И, улыбнувшись, он поймал себя на том, что улыбается, несмотря на свои грустные воспоминания. разве он виноват был, что его жена умерла? Разве он не любил ее? Будь она жива, он не променял бы ее ни на кого. Но ведь ее нет. Она уже кончила с этим миром. А ему нужно еще жить. И раз жизнь дает ему счастье, зачем отказываться от него?» Если он, быть может, не заслужил этого счастья, то во всяком случае не сделал ничего такого, за что было бы справедливо отнять это счастье у него. Он никому не хотел и не делал зла, добросовестно исполнял свои обязанности и жил во всем согласно долгу чести. Наконец он явственно услышал стук колес подъезжающего экипажа по бревенчатой мостовой. Это была Шенберг. Густав пошел ей навстречу. «Ну что, были? Переговорили? Какие вести?» Шенберг с улыбкой одобрительно закивала головою и подмигнула. На самом деле Шенберг была не совсем довольна своим посещением Алуньевой при намеках относительно сватовства ее племянницы, вовсе не выказавшей той радости и предупредительности, которых ожидала от нее баронесса. Но вместе с тем не было дано и прямого отказа. Шендер было решительно безразлично, что этого отказа не последовало. Может быть, исключительно потому, что не было предложения? Она съездила, переговорила и ни в коем случае не хотела огорчить всегда доброго к ней барона дурными вестями. Впрочем, она знала заранее, что дурных вестей не привезет даже при самом худшем обороте дела. То есть, если Алуниева покажет вид, что не понимает ее намеков. Тогда барону Густова следовало просить своего брата быть сватом, и все должно было устроиться. А Луньева не поняла намеков, и Шенберг не могла ничем особенно обрадовать Берона. Но, несмотря на это, она все-таки весело поздоровалась с ним, словно все уже было решено и подписано. Отлично, все идет отлично. Ну, слушайте, сядьте. Я, разумеется, ни в какие подробности не пускалась. Вы понимаете, это ведь иначе нельзя было. Ну да, разумеется. Ну, вот видите, я говорила так только вообще, с самой старухой, теткой говорила. Ну... «И что же она?» «О, разумеется, в восторге. То есть она будет, должно быть, в восторге. Но только, знаете, она чрезвычайно горда и самолюбива. Нужно будет непременно просить его светлость». Берон встал и заходил по комнате, кусая ногти. По одним этим словам баронессы он уже понял, что ее посольство не имело никаких результатов, но он и без Шенберг знал, что если только поедет брат, то отказа быть не может». Так вы думаете, что брату нужно самому ехать? Да, я думаю. Но уверены ли вы, по крайней мере, что Йогану не откажут? О, немыслимо, барон, чтобы отказали ему. После той уверенности, с которой баронесса протянула эти слова, Густав сам чувствовал, что действительно это было немыслимо, и решил тотчас же отправиться к брату. Густав Бирон вышел из дома пешком. До летнего сада, где жил временщик, было недалеко. Он повернул на набережную Невы, миновал царицын луг и скоро очутился у длинного одноэтажного здания летнего дворца, расположенного вдоль набережной усада. сада. Герцог Эрнст Оган всегда был приветлив к нему и даже заботился о его карьере гораздо более, чем сам он. Они знали друг друга с детства, и Густав знал характер брата, иногда вспыльчивый и резкий, может быть, даже капризный, как у всех избалованных судьбой людей. Он никогда не перечил ему в минуты вспыльчивости, и между ними не бывало серьезных размолвок. Поэтому они были дружны, гораздо дружнее, чем с третьим старшим братом Карлом. Густав мог входить к герцогу без доклада, но никогда не пользовался этим правом. «Что, его светлость не заняты? спросил он одного из засуетившихся и бросившихся ему навстречу немцев-лакеев. «Господин герцог изволили только что позавтракать и теперь прошли в свой кабинет. А в приемной есть кто-нибудь?» «Есть». Густав прошел мимо этих толпившихся без всякой нужды в приемные людей и, миновав за приемной комнату, постучал в резную тяжелую дверь кабинета. «Войдите!» Раздался голос герцога, которому уже доложили о приходе густова. Берон сидел за столом лицом к двери и отдавал какие-то приказания стоявшему перед ним секретарю. «Так и сделайте, так и сделайте. Больше у вас никого нет? Один ждет вашу светлость, говорит важное дело», — ответил секретарь, понижая голос. «Кто такой?» «Иволгин. Позовите его». Герцог Бирон торопился, видимо, довольный приходом брата и хотел покончить со всем с делами, прежде чем разговориться с ним. Он улыбнулся ему и весело сказал: Погоди, присядь, сейчас освобожусь. Я тебе буду мешать, может быть, нет, вот только одного отпущу и, а там в приемной много ждет. Те сами не ведают, зачем пришли. Знаю я их. Посидят и уйдут, довольные, что посидели там. В это время в маленькой внутренней дверце, обтянутой расписною парусиной, как и все стены кабинета, появился Иволгин, которого ввел секретарь. Его голова была замотана повязкой, из-под которой на лбу виднелся синевато-багровый подтек. Одежда выказывала, что много тщетных усилий было употреблено для приведения ее в порядок. Берон с нескрываемым омерзением отвернулся к окну и морщась спросил. «Что?» «Какое дело?» Иволгин нерабев как человек бывалый и, видимо, не раз уже разговаривавший с герцогом, начал кратко, сжато, но подробно рассказывать обо всем происшедшем с ним в аустерии. «Князь Чирыков-Ордынский?» переспросил Берон, когда Иволгин назвал главного виновника случившегося. Иволгин поспешил объяснить, что этот князь был из так называемых недорослей и пользовался некоторой известностью в Петербурге благодаря своему поведению, но что до сих пор он никогда еще не осмеливался на такой явно уже дерзкий поступок. «А кто виноват?» – заговорил Берон. «Кто виноват? Сам виноват. Я велю другой раздрать тебя первого. Сам виноват». Он говорил и сердился и на Иволгина, и на то, что не находил слов по-русски и с трудом выговаривал их. «Ну, иди, довольно! Будем рассмотреть все!» Перейдя снова на привычный для себя немецкий язык, Берон уже более мягким голосом приказал секретарю во что бы то ни стало разыскать виновных и отправить их в тайную канцелярию.